Часть четвертая. На перевале двух эпох. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир принес я, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Иисус Христос. Как-то уж все слишком складно выходит с этими климатическими колебаниями, Владимир Викторович. Чешу я затылок. Не слишком ли сильно детерминирована человеческая история колебаниями температуры? И странно, если было бы иначе, ведь на протяжении тысяч лет, вплоть до начала XX века, экономической базой цивилизации было сельское хозяйство, впрямую зависящее от климата. Впрочем, иногда человечество помогало природе своими действиями. Скажем, армия Александра Македонского, которая насчитывала 68 тысяч человек, спускалась вниз по Инду на нескольких сотнях кораблей, построенных воинами из местной древесины. По видимому, солдаты великого завоевателя довершили то, что было уже начато по холоданиям массового времени, окончательно сверили ректовые леса, оставшиеся в тех местах после предыдущей влажной эпохи. А много позже природную катастрофу опустынивания уже в северной Африке ускорили аравийские кочевники, которые пришли туда в X веке нашей эры. Надо сказать, до их прихода Северная Африка представляла собой замечательный осколок Римской империи и состояла из стран, население которых на 90% было христианским. Они, как это водится, слегка боролись друг с другом, пока одной из противоборствующих сторон не пришла в голову идея они пригласили для разгрома противника варваров. И пригласили на свою голову. Варвары пришли и захватили не только того, на кого им перстом было указано, но и всю Северную Африку. А поскольку эти дикие исламисты были скотоводами и кочевниками, они быстренько вырубили совершенно бесполезные с их точки зрения леса и сады, многократно ускорив тем катастрофу опустынивания. Но, отвечая на ваше недоумение, поделюсь в ответ встречным недоумением. Когда я читаю труды по истории, меня просто охватывает досада. В этих многотомных изданиях нет ни слова о климатических колебаниях. Ну как можно понять историю и ее движущие силы, если ты вообще ничего не знаешь о переменах климата в историческую эпоху? Что ж ты тогда изучаешь? Голые события? А чем они были вызваны? Те же крестовые походы, например. Только когда историков припирает, они иногда вспоминают о климате, если уж совсем об этом нельзя не упомянуть. Скажем, когда пишут о культурах Центральной Азии, им просто деваться некуда. Прибывшие в Азию 100-150 лет назад исследователи обнаружили десятки больших городов, стоящих в пустыне и погребенных песками. Тут уж и самый тупой историк поймет. Когда-то здесь пустыни не было, не строили же люди среди песков города. Значит, ландшафт менялся. Хотя справедливость требует отметить, что сейчас уже многие ученые задумываются о роли естественных факторов в истории человечества. Первый большой толчок в этом направлении сделала, я думаю, книга Элсуорта Хантингтона «Цивилизации и климат», которая первый раз вышла в 1908 году. Книжка довольно беспомощная, но она вызвала большой интерес и потому выдержала не то шесть, не то семь переизданий за последующие 40 лет. А ведь в этой книге все очень некачественно сделано. Хантингтон жил во времена, когда о колебаниях климата почти ничего не было известно. И для того, чтобы проиллюстрировать изменения климата в Центральной Азии, он изучал ряды колец секвой в Калифорнии. И раньше было ясно, что Америка и Центральная Азия не одно и то же, а на сегодняшнем уровне понятно, что климат там меняется просто в противофазе. Поэтому в книжке Хантингтона все неправильно взять и выбросить. Хорошо еще, что его книги не переводились на русский язык. А почему, кстати, не переводились? А из-за марксизма, для которого все, что идет, не от экономики, от лукавого. Полезная вещь марксизм. Иногда. Глава первая. Айсберги на Босфоре. Не только древние греки были наблюдательными парнями, но и римляне. Они тоже видели – климат меняется. Такой известный аграрник, как Колумелла, древнеримский писатель-деревенщик, оставивший соотечественником и потомкам целые тома работ по сельскому хозяйству, писал «Местности, в которых раньше из-за длительной и жестокой зимы нельзя было вырастить ни одного виноградного или масличного побега, теперь с потеплением и исчезновением прежних холодов – будут засыпаны оливками и виноградом. При этом Калумела ссылался на труды своих соотечественников, написанные в самом начале первого века до нашей эры. Сам Калумела жил в эпоху императора Августа, в начале первого века нашей эры. То есть прошло всего сто лет, и климат изменился настолько, что стало возможным виноградарство в Италии. Эта короткая теплая эпоха сменилось похолоданием, и уже к концу первого века нашей эры среднеполушарная температура упала почти на десятых градуса. Во время этого короткого похолодания Троян как раз вел тяжелую военную кампанию в Дакии и для облегчения форсирования реки построил у железных ворот знаменитый каменный мост через Дунай, для чего пригласил из Дамаска модного архитектора Аполлодора. Мост был построен в самом начале II века, то есть уже на выходе из похолодания, и простоял 170 лет, после чего был снесен ледоходом. Иными словами, в течение почти двух веков никаких серьезных ледоставов на Дунае не было. Сейчас их тоже не бывает, а вот всего полвека назад были. Об этом говорят данные 50-70-х годов прошлого столетия, по традиции считающихся современной климатической нормой и зря кстати считающихся поскольку за последние полвека климат на земле сильно потеплел на целых полградуса цельсия и дунай вставать зимой почти перестал ниже вы видите график колебания среднегодовой температуры северного полушария от шестисотого года до нашей эры до восьмисотого года нашей эры по сравнению с тем графиком что приводился в предыдущей части книги этот немного растянут по горизонтали и уточнен. Самый высокий зубец графика — это то самое время, которое триумфально простоял мост Аполлодора через Дунай. Потом захолодало, начались ледоставы, и мост снесло. В 1989 году Анатолийское агентство новостей сообщило, что в результате потепления начал разрушаться ледник на горе Эрджияс 3916 метров над уровнем моря, и сошедший лед обнажил остатки древнеримского храма начала христианской эры. Храм был вырублен в скалах неподалеку от турецкого города Кайсери, который ранее носил другое название — Цезария Каппадокийская. О чем это говорит? О том, что храм был построен в теплую эпоху, когда скала не была покрыта ледником. Начало христианской эры действительно было на удивление теплой эпохой. Таких температур, какие были тогда, мир достиг только теперь, в эпоху глобального потепления. А все остальное время между этими двумя глобальными оттепелями храм покоился под толщами льда. Левее самого высокого зубчика мы видим зубец пониже, а между ними столетнее похолодание примерно с 50 по 150 год нашей эры. Похолодание приводит в Африке к засухам, как мы знаем. И действительно, в районе 120 -го года африканские провинции Рима поразила сильная засуха. В течение пяти лет там не выпадало ни капли дождя. Последствия великой засухи имел возможность наблюдать лично император Адриан, посетивший африканские провинции в 128 году. Правее самого высокого зубчика, следующий засушливый период в Северной Африке. Он начался сразу после того, как температура провалилась вниз с рекордной на этом графике величины и начала свое долгое падение с отметки плюс 0,2 градусов Цельсия до отметки минус 0,6 градусов Цельсия. Карфагенский епископ Киприан в середине третьего века писал о скором конце света и приводил в качестве одного из доказательств участившейся засухи. В V и VI веках О засухах упоминают Виктор Вита и Карипий. Ранние средневековые авторы Иоанн Эфесский, Прокопий Кесарийский и Захарий из Метилены пишут про необычайные холода, установившиеся на Ближнем Востоке и в Средиземноморье в первой трети VI века. Холода завернули такие, что в Месопотамии начал выпадать снег, а лето стали такими холодными, что плоды не возревали, а вино было похоже на прокисший виноград. Именно в эту позднеантичную и раннехристианскую эпоху в истории и литературе сложился тот самый образ замерзшего Дуная, открывающего северным варварам дорогу для набегов. Многочисленные язычники – скифы, славяне, готы, гунны – без труда переправлялись через вставший Дунай и проходили грабительскими рейдами аж до сердца Великой Империи, угрожая Риму и Константинополю. В то время замерзал, естественно, не только Дунай – Вставали на 3-4 месяца и другие европейские реки. Эмза, Рейн, Рона, Маас. Порой замерзало целиком даже Черное море, и по весне ледяные айсберги плыли через Босфор в течение нескольких недель, иногда разрушая городские укрепления Константинополя. Климатические неприятности досаждали в ту пору и китайцам. К счастью, по Китаю у науки климатической информации море. Современные китайские ученые сумели разыскать, обобщить и проанализировать несколько десятков тысяч исторических упоминаний о погоде, которые были извлечены ими из официальных хроник, путевых заметок, личной переписки и прочих сохранившихся письменных источников. И теперь о климате Китая начала эры мы знаем очень много. Мы знаем, что в одной из особо холодных декад 280-290 -го годов в нижнем течении Хуанхэ Весенние морозы случались 10 лет подряд. И что после 260 года нашей эры растет частота засух, зимних гроз и пыльных бурь. В VI веке она достигает максимума, после чего идет на убыль. Эпичный симптом глобального похолодания. В связи с этим уже не вызывает удивления тот факт, что именно в середине первого тысячелетия примерно 20 ранее процветавших городов на северо-западе Китая были покинуты жителями. Их выгнала засуха, сопутствующая похолоданию климата. В эпоху шести династии, 420-589 годы, столицы империи Южная Сун, Нанкине, при дворе правителя в теплое время года устраивали ледники-хранилища для съестных припасов. Холодильных установок в те времена еще не было, о регулярных поставках льда с севера тоже не могло быть речи, Южная Сун и Северная Вэй воевали. То есть лед у южан был местным а это значит, что климат тогда был гораздо холоднее современного. По климатической норме 1951-1980 годов среднезимняя температура в Нанкине составляет 3,4 градуса Цельсия и ни разу за всю историю инструментальных наблюдений не опускалась ниже нуля. При такой температуре лед не образуется, а в V-VI веках образовывался. В том же VI веке на севере Китая возникает знаменитый сельскохозяйственный трактат Необходимое искусство для простого народа, изучая который китайский исследователь Чу Ко Чен обратил внимание, что сроки цветения абрикоса, шелковицы и Ююбы тогда отставали от современных на две недели. Еще одно подтверждение того, что средние температуры тогда были ощутимо ниже современных. А вот с середины шестого века начинается потепление. И главной бедой этой эпохи, эпоха династии Тан, становится уже не засухи, а наводнения.